Глава четвертая Кто следил за заседанием конвента, забывал, каков зал. Кто следил за драмой, не думал о подмостках. Невиданная смесь самого возвышенного с самым уродливым. Когорта героев — стадо трусов. Благородные хищники на вершине и присмыкающиеся в болоте. Там кишели, толкались, подстрекали друг друга, грозили, сражались и жили борцы — Все те, кто сталины не лишь тенями. Нескончаемо огромный список. Справа — Жеронда, легион мыслителей, слева — гора, отряд богатырей. С одной стороны — Брессо, которому были вручены ключи от Бастилии, Барбару, которому повиновались марсельцы, Кервелеган, командовавший брестским батальоном, расквартированным в предместе Сен-Марсо, Жансоне — Брессо, который добился признания первенства депутатов перед военачальниками. Роковой Гюаде, которому в Тюильри однажды ночью королева показала спящего дофина, Гюаде поцеловал в лобик ребенка, но потребовал, чтобы отрубили голову его отцу. Саль, разоблачитель несуществующих заигрываний горы с Австрией, Силлери, Хромой калека с скамей, подобно тому, как кутон был безногим калекой левых скамей. Лос-де-Перре, который, будучи оскорблен одним газетчиком, назвавшим его негодяй, пригласил оскорбителя обедать и заявил, «Я знаю, что негодяй означает просто инакомыслящий. Рабо Сен-Этьен» открывший свой аймонах 1790 года словами «Революция окончена». Кинет — один из тех, кто столкнул с трона Людовика XVI. Янсенист Камюс — составитель проекта гражданских уставов для духовенства, человек, который свято верил в чудеса дьякона Париса и всю ночь напролет лежал, распростершись перед распятием соженной высоты, прибитом к стене его спальни. Фоше священник вместе с Камилом де Мулленом, руководивший восстанием 14 июля. Инар, который совершил преступление, сказав «Париж будет разрушен» в тот самый момент, когда герцог Брауншвейгский заявил «Париж будет сожжен». Жакоб Дюпон, первым крикнувший «Я атеист», на что Робеспьер ответил ему «Атеизм — забава аристократов». ланжуйне непреклонный, проницательный, и доблестный бретонец, Дюкос, Эвриал при Буае фон Фредди, Ребекки, Пилат при Барбару, тот самый Ребекки, который сложил с себя депутатские полномочия, потому что еще не гильотинировали Робеспьера, Ришо, который боролся против несменяемости секции Лассурс, автор злобного изречения «Горе благодарным нациям», которые у ступени Эшафота отверг свои же собственные слова, гордо бросив в лицо монтаньярам «Мы умираем от того, что народ спит, но вы умрете от того, что народ проснется». Берото, который на свою беду добился отмены неприкосновенности личности депутатов, таким образом отточил нож гильотины и воздвиг плаху для самого себя. Шарль Вилетт, который для очистки совести время от времени возглашал «Не желаю голосовать под угрозой ножа». Луве, автор Фаблаза, в конце жизненного пути ставший книгопродавцем в Пале-Рояле, где за прилавком восседала Лодойска. Мерсье, автор парижских картин, который писал «Все короли на собственной шее почувствовали 21 января». Марекк который пекся об охране бывших границ. Журналист Карра, который, взойдя на эшафот, сказал Палачу, «Да чего же досадно умирать! Так хотелось бы досмотреть продолжение!» виже который именовал себя гренадером второго батальона Майены и Луары, и который в ответ на угрозы публики крикнул «Требую, чтобы при первом же ропоте трибун мы, депутаты, ушли отсюда все до последнего и двинулись бы на Версаль с саблями наголо». Бюзо, которому суждено было умереть с голоду, Валазе, принявший смерть от собственной руки, Кондорсе, которому судьба уготовила кончину в Бур-Лорен, переименованном в Бур-Эгалите, причем роковой уликой послужил обнаруженный в его кармане Томик Горация, Петион, который в 92-м году был кумиром толпы, а в 94-м погиб растерзанный волками. Еще двадцать человек, среди коих Понте-Кулан, Марбос, Лидон, Сен-Мартен, Дюссо, переводчик Ювенала, проделавший ганноверскую кампанию, Буало, Бертран, Лестер-Бове, Лесаж, Гомер, Гардиен, Менвиель, Дюплантье, Лакас, Антибуль и во главе их второй барнав который звался Верньо. Гюаде Маргерит Эли, 1755-1794, деятель Французской революции, член законодательного собрания и член конвента, жерандист. 2 июня 1793 года бежал из Парижа. В 1794 году был арестован и казнен. Саль, Жан-Батист, 1759-1794, деятель французской революции, член учредительного собрания и член конвента, жерандист. 2 июня 1793 года бежал из Парижа в Британь, а затем в Бурдо. В 1794 году был арестован и казнен. Кинет, Никола-Мари. 1762-1821, деятель французской революции, член конвента, один из пяти комиссаров, посланных на фронт, чтобы арестовать изменника генерала Демурье, но сам арестованный генералом Демурье был выдан австрийскому командованию и заточен в одну из австрийских тюрем, где он провел несколько лет. После освобождения из тюрьмы вернулся во Францию. Камюс Арман Гастон. 1740-1804, деятель французской революции, член учредительного собрания и член конвента. Был арестован изменником генералом Дюмурье, выдан австрийским властям и заключен в тюрьму. Позже был членом Совета 500, отказался присягнуть наполеоновскому режиму. Парис Франсуаде, 1690-й. 1727. Французский церковный деятель, известный своей благотворительностью. Ему приписывались всевозможные чудеса. Камил де Мулен, 1760-1794. Деятель французской революции. Активный участник штурма Бастилии. Член конвента, дантонист. Требовал ослабления революционного террора. Был казнен вместе с Дантоном. Дюпон, Жак-Луи, по прозвищу Жакоб, 1755-1823, деятель французской революции, священник и преподаватель. Был членом законодательного собрания и членом конвента. Вышел в отставку в 1794 году по болезни. Сенатор Первой империи. Ланжуйне, Жан-Денин. 1755-1827. Французский политический деятель, член учредительного собрания и член конвента, жерандист. В период якобинской диктатуры скрывался, впоследствии был возвращен в конвент. Ребекки, Франсуа Трофим, 1744-1794. Деятель французской революции, член конвента, жерандист. После перехода власти в руки якобинцев бежал в Марсель, и там покончил жизнь самоубийством. Берото, Жан, Бонавантюр, Блес и Лорион, 1758-1793, деятель французской революции, член конвента, жерандист, был арестован 2 июня 1793 года, но бежал. В Бордо присоединился к контрреволюционному мятежу, снова был арестован и казнен. Луве... Жан-Батист, Луве де Кувре, 1760-1797, французский писатель и политический деятель, автор авантюрного романа похождения кавалера фаблаза Во время революции был членом конвента, примыкал к жерандистам. В последние годы своей жизни открыл книжную лавку, где ему помогала его возлюбленная Лодойска. Карра, Жан-Луи, 1743-1793. Публицист, деятель французской революции, член конвента. Примыкал к жерандистам, был казнен по приговору революционного трибунала. Гораций, 65-й, 8 -й годы до нашей эры Знаменитый древнеримский поэт, автор многочисленных от и сатир. Понте-кулан Луи-Гюстав де 1764-1853. Французский политический деятель, член конвента. Примыкал к жерандистам, префект и сенатор Первой империи. Буало, Жак, Бертран, Антуан, Лестер-Бове, Бенуа, Лессаж, Дени Гомер, жан эме Гардиен, Жан-Франсуа Мартен, Менвиель, Пьер, Дюплантье, Жак-Поль, Лакас, Жак, Антибуль, Шарль-Луи, члены конвента, принадлежавшие к партии жерандистов или близко стоявшие к ней. Большая часть из них была казнена по приговору революционного трибунала. Вернио, Пьер, Викторниен, 1753-1793, деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, жерандист был казнен по приговору революционного трибунала. Гюго называет Верньо вторым Барнавом, видимо, потому что, подобно Барнаву, одному из вождей Фельянов, в учредительном собрании, резко выступавшему в 1791 году против республиканского движения народных масс, жерандист Вернио в конвенте 1793 года являлся одним из самых ярых противников революционно-демократического движения, возглавлявшегося якобинцами. С другой стороны, Антуан Луи Леон Флорель де Сен-Жуст, бледный, Усколобый, двадцати трехлетний юноша, с безупречным профилем, загадочным взором, с печатью глубокой грусти на челе. Мерлен из Тенвилля, которого немцы прозвали «Огненный дьявол». Мерлен из Дуэ, преступный создатель закона о подозрительных. Субрани, которого народ Парижа первого пререаля потребовал назначить своим полководцем. Бывший кюре лебонд чья рука, окропившая ранее прихожан святой водой, держала теперь саблю. Белова Рен, который предвидел магистратуру будущего, где место судей займут посредники. Фабр деглантин которого только однажды, подобно Руже де Лирю, создавшему Марсельезу, осенило вдохновение, и он создал республиканский календарь. Но, увы вторично муза не посетила ни того ни другого мануэль прокурор коммуны который заявил когда умирает король это не значит что стало одним человеком меньше гужон который взял трипштадт нейтрат и шпейер и обратил в бегство прусаков лакруа из адвоката превратившийся в генерала и пожалованный орденом святого леодовика за неделю до 10 августа фрерон терсит сын Фрерона Зоила. Рюль — гроза банкирских железных сундуков, непреклонный республиканец, трагически покончивший с собой в день гибели республики. фуше с душой демона и лицом трупа. Друг отца Дюшена — Камбулас, который сказал Гильотену, — сам ты из клуба фельянов, а дочка твоя — из якобинского клуба. Жаго — ответивший тому, кто жаловался, что узников держат полуногими. Ничего, темница отдела их камнем. Жавок — зловещий осквернитель гробниц в усыпальнице Сен-Дени. Осселен — изгонявший подозрительных и скрывавший у себя осужденную на изгнание госпожу Шарри. Бан который, председательствуя на заседаниях конвента, знаками показывал трибунам «рукоплюскать им» или «улюлюкать». Журналист Робер, супруг мадемуазель Королео, писавший «Ни Робеспьер, ни Марат ко мне не ходят. Робеспьер может явиться в мой дом, когда захочет, а Марат никогда». Гаран Кулон, который гордо сказал, когда Испания осмелилась вмешаться в ход процесса над Людовиком XVI, что собрание не должно читать письмо короля, ходатайствующего за другого короля, Грегуар поначалу пастырь, достойный первых времен христианства, а при империи добившийся титула графа Грегуар, дабы стереть даже воспоминания о грегуаре республиканцы Амар, сказавший «весь шар земной», осудил Людовика XVI. Кому же апеллировать? К небесным светилам? Руе который 21 января протестовал против пушечной стрельбы с нового моста, ибо, как он заявил, голова короля при падении должна производить не больше шума, чем голова любого смертного. Шенье, брат Андре Шенье, водье, один из ораторов, что клали перед собой на трибуну пистолет, панис, который сказал Мамуро, я хочу, чтобы Марат и Рвеспьер дружески обнялись за моим столом. «А где ты живешь?» «В Шарантоне». «Оно и видно», — ответил Мамуро. «Лежандр, который стал мясником французской революции, подобно тому, как Прайд был мясником революции английской». «Подойди сюда, я тебя пришибу», — закричал он Ланжуине, на что последний ответил «Добейся сначала декрета, объявляющего меня быком». «Коло д'Арбуа», — зловещий лицедей, — скрывший свое подлинное лицо под античной двуликой маской, одна половина которой говорила «да», а другая — «нет», одна одобряла то, на что изрыгала хулу другая, бичевавшей Корье в Нанте и превозносившей Шалье в Лионе, пославшей Робеспьера на Эшафот, а Марата в Пантеон. Женисье который требовал смертной казни для всякого, на ком будет обнаружен образок с надписью «Мученик Людовик XVI», Леонар Бурдон, школьный учитель, предложивший свой дом старцу юрских гор, Моряк Топсан, адвокат Гупельо, Лоран Лекуантр, купец, Дюгем, врач, сержант, скульптор, Давид, художник, Жозеф Эгалите, принц крови, и еще Лекуантр Пюирово, который требовал, чтобы Марата особым декретом объявили находящимся в состоянии умопомешательства. Неугомонный Роберленде, родитель некоего Спрута, головой которого был Комитет общественной безопасности, а бесчисленные щупальца, охватившие всю Францию, именовались революционными комитетами. лебеф которому Жере-Дюпре посвятил в своем «Ноэле лжепатриотов» следующую строку лебев увидев фраз «Лежандра», замычал. «Лебефф» созвучно с французским «Лебефф бык». Томас Пейн, американец и человек гуманный. Анахарсис Клотс, немец, барон, миллионер, безбожник, эбертист, существо весьма простодушное неподкутные леба друг семьи дюпле ровер яркий образчик любителя зла ради зла ибо искусство для искусства существует гораздо чаще чем принято думать шарлье требовавший чтобы к аристократам обращались на вы тальян чувствительный и свирепый которого любовь к женщине сделает термидорианцем Камбасарес — прокурор, ставший впоследствии принцем. Корье — прокурор, ставший впоследствии тигром. Лапланш — который в один прекрасный день воскликнет «Я требую приоритета для пушки, дающей сигнал тревоги». Тюрье — который предложил открытое голосование для судей революционного трибунала. Бурдон из Уазы — который вызвал на дуэль Шамбона, донес на Пейна и сам был разоблачен Эбером. Фейео — который предлагал послать в Вандею армию поджигателей. Того, который 13 апреля был чем-то вроде посредника между Жерондой и Горой. Верние, который считал необходимым, чтобы вожди жерондистов, равно как и вожди монтаньяров, пошли в армию простыми солдатами. Ревбель, который заперся в Майнце. Бурбот, под которым при взятии сумюра убили коня. гимберто который командовал армией на Шербурском побережье, Жарт-Понвилье, который командовал армией на побережье ларушель рошель Рекар-Понтье, который командовал эскадрой в Канкале, Робер-Жо, которого подстерегала в Росштадте ловушка, Приер-Марнский, надевавший при инспекторской поездке по войскам свои старые эполеты командира эскадрона, Левассер из Сарты, который одним единственным словом обрек на гибель Серрана, командира батальона в сент омане Ревершон, Мор, бернард сент Шарль-Ришар, Лекинео, и во главе этой группы новоявленный Мерабо, именуемый Дантоном. Вне этих двух лагерей стоял человек, державший оба лагеря в узде, и человек этот звался Робеспьер. Мерлен из Тенвилля, Антуан Крестов, 1762-1833. Деятель французской революции, был членом законодательного собрания и членом конвента, якобинец. Исполнял обязанности комиссара в борьбе с войсками коалиции и с вандейскими мятежниками. Впоследствии примкнул к заговору против якобинской диктатуры. Мерлен из Дуэ, Филипп, Антуан. 1754-й, 1838-й, французский политический деятель, был членом учредительного собрания и членом конвента, одно время входил в состав Комитета общественного спасения, после второй реставрации Бурбонов, 1815-й год, был изгнан из Франции как бывший депутат конвента, голосовавший за казнь Людовика XVI. После июльской революции, 1830-й, возвратился во Францию. Субрани Пьер Амабль де, 1752-1795, деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, левый якобинец. После подавления народного восстания в Париже в мае 1795 года был приговорен к смертной казни и покончил жизнь самоубийством. Лебон Гюйсман Франсуа Жозеф, 1765-1795, деятель французской революции, член конвента и его комиссар, якобинец. После крушения якобинской диктатуры был казнен. Белло Верен, Жак Николан, 1756-1819, деятель французской революции, член конвента, якобинец. После переворота Девятого Термидора был сослан в Каену, умер в изгнании. Фабр де Глантин, Филипп Франсуа Назар — 1755-1794, французский поэт, драматург, политический деятель, член конвента, якобинец, автор нового республиканского календаря, введенного в октябре 1793 года. Примыкал к группе дантонистов, был казнен вместе с Дантоном. Руже де Лиль, Клод Джозеф, 1760-1836, французский офицер и поэт, создатель патриотического гимна Марсельеза, 1792 год, и множество других революционных песен. Мануэль Луи-Пьер. 1751-1793, деятель французской революции, был прокурором Парижской коммуны, а затем членом конвента, из которого вышел в знак протеста против казни бывшего короля, казнен по приговору революционного трибунала. Гужон. Жан-Мари-Клод Александр, 1766-1795, деятель французской революции, член конвента и его комиссар, якобинец. После подавления народного восстания в Париже в мае 1995 -го года был арестован и приговорен к смертной казни, покончил жизнь самоубийством. Рюль Филипп Жак, 1737-1795. 1795. Деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, якобинец. Во время термидрианской реакции был арестован и покончил жизнь самоубийством. Фуше, Жозеф. 1759-1820. Французский политический деятель, беспринципный и аморальный карьерист. Был членом конвента и его комиссаром в ряде департаментов, где проявил крайнюю жестокость, за что был отозван и исключен из Яковинского клуба. Принял участие в подготовке переворота 9-го Будучи министром полиции при директории, предал это правительство и содействовал установлению бонапартистской диктатуры. Получил от Наполеона звание сенатора, титул герцога Отранского и пост министра полиции. Изменил Наполеону и способствовал реставрации бурбонов. Умер в изгнании. Гильотен, Жозеф Иньяс, 1738-1814. Французский политический деятель и врач, член учредительного собрания и член конвента и кабинец, изобрел гильотину. Клуб Фельянов один из политических клубов времен Французской революции, заседал в здании бывшего монастыря ордена фельянов или фельянтинцев, отсюда его название. Клуб этот был создан в 1791 году и являлся организацией умеренно либеральной буржуазии. Жаго Грегуар Мари 1750-й, 1838-й, деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, якобинец. Во время директории был арестован, но затем освобожден. Жавок Клод 1759-1796, деятель французской революции, член конвента, левый якобинец, был комиссаром в ряде департаментов, контрреволюционеры обвиняли его в том, что он руководил уничтожением гробниц французских королей в аббатстве Сен-де-Нибли Парижа. После раскрытия заговора Бабефа, с которым он поддерживал связь, был арестован и казнен. Осселен, Шарль никола 1754-1794, деятель французской революции, член конвента, примыкал к якобинцам, в 1794 году был арестован и казнен по обвинению в укрывательстве контрреволюционеров. Робер Пьер Франсуа Жозеф, 1762-1826, деятель французской революции, публицист, член клуба «Кордильеров», был членом конвента умер в изгнании. Керолео, Луиза Феллисите, 1758-1821, французская писательница либерального направления, жена Робера. Амар, Жан-Пьер Андре, 1755-й, 1816. Деятель французской революции, якобинец, член конвента, комиссар конвента в ряде департаментов, член Комитета общественной безопасности, во время термидорианской реакции был арестован, но затем освобожден. Арестованный позже по делу Бабефа был оправдан. Шенье Мари-Жозеф 1764-1811. Деятель французской революции, автор ряда революционных песен, поэт и драматург, член конвента и кабинец, после переворота Девятого Тормидора перешел на сторону реакции. Шар-Антон. Больница для умалишенных близ Парижа. Прайд. Деятель английской революции 17 века, полковник английской армии, руководил по приказу Кромвеля чисткой долгого парламента 6 декабря 1648 года от реакционно-монархических элементов. Шелье Мари-Жозеф, 1747-1793, деятель французской революции, левый якобинец, вождь рабочих и бедноты Лиона, был убит во время контрреволюционного мятежа в Лионе. Леонард Бурдон, 1754-1807, деятель французской революции. Играл видную роль в восстании 10 августа 1792 года. Член конвента, якобинец, комиссар конвента в Орлеане. Участвовал в перевороте 9-го После переворота был арестован, но затем освобожден. Гупельо, Жан-Франсуа Гупельо де Фонтене, 1753-1823. Деятель Французской революции, член Законодательного собрания и член конвента, был комиссаром конвента в Вандее. Лоран Лекуантер, 1742-1805. Деятель Французской революции, член Законодательного собрания и член конвента, был одним из организаторов переворота 9-го Тормидора, позже был арестован, но затем освобожден. Дюгем, Пьер Жозеф, 1758-1807, деятель французской революции, врач, член законодательного собрания и член конвента Якобинец, был комиссаром конвента в ряде департаментов и членом Комитета общественной безопасности, содействовал перевороту Девятого Тормидора, а затем подвергся преследованию. Сержант Антуан Франсуа 1751-1847. Деятель французской революции, скульптор, был членом конвента и членом его комитета народного просвещения. Лекуантер Пюэрово, Мишель Матье, 1764-1827. Деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, был комиссаром конвентов в вандее и в некоторых других департаментах, после второй реставрации бурбонов был изгнан из Франции. Томас Пейн, 1737-1809, английский публицист и политический деятель буржуазно-радикального направления. В 1776 году, опубликовал брошюру «Здравый смысл», которая сыграла большую роль в войне за независимость Соединенных Штатов Америки. В 1791-1992 годах издал книгу «Права человека», в которой восхвалял идеи французской революции, переехал во Францию, где был избран членом конвента, впоследствии возвратился в Англию. Ровер Жозеф, 1748-1798 — Деятель французской революции, человек беспринципный и неустойчивый, член законодательного собрания, затем член конвента и комитета общественной безопасности. Будучи комиссаром конвента в провинции, занимался хищениями, участвовал в подготовке переворота Девятого Термидора, был арестован за связь с реялистами позднее входил в Совет Пятисот. Термидорианец Участник контрреволюционного переворота IX Тормидора 27 июля 1794 года, положившего конец существованию революционной диктатуры якобинцев. Комбасерес Жан-Жак Режи, 1753-1824. Французский политический деятель, член конвента впоследствии был вторым консулом, а затем архиканцлером и князем наполеоновской империи. Бурдон из Уазы Франсуалуи 1758-1798, деятель французской революции, член конвента, якобинец, позже примкнул к противникам якобинской диктатуры и был одним из вожаков переворота Девятого Тормидора. Современники обвиняли его в том, что он нажил большое состояние на спекуляциях. В 1797 году был арестован за контрреволюционную деятельность и сослан. Рефбель, Жан-Батист, 1747-1807, деятель французской революции, был членом учредительного собрания, членом конвента, а позже членом директории и членом Совета 500. В период наполеоновского господства подвергался преследованиям за свои республиканские убеждения. Бурбот Пьер, 1763-й, 1795. Деятель французской революции, член конвента, левый якобинец, исполнял обязанности комиссару в Деи. После подавления народного восстания в мае 1795 года был казнен. Ле Карпантье, Жан Батист. 1759-1829, деятель французской революции, член конвента, якобинец. В качестве комиссара конвента принимал активное участие в борьбе против вандейского мятежа. После крушения якобинской диктатуры был арестован, но позже освобожден. В 1819 году правительство реставрации заключило его в тюрьму, где он и умер. Роберт Жо Клотт, 1753-1799, французский политический деятель был членом конвента, затем членом Совета 500 и послом Французской республики в Гамбурге. Во время конгресса в Раштатте, созванного для переговоров о мире между Францией и Австрией, был вероломно убит вместе с другим французским делегатом Бонье австрийскими солдатами. Левассер из департамента Сарты, Рене, 1747-1834, деятель французской революции, член конвента, якобинец, оставил исторические мемуары, которые были изданы в эмиграции в Бельгии. Эти мемуары использовал Карл Маркс в статье «Борьба якобинцев с жерандистами». После июльской революции 1830 года Левассер возвратился во Францию. Ревершон, Жак… 1746-1828. Деятель французской революции. Был членом законодательного собрания и членом конвенты, одно время председателем Якобинского клуба и секретарем Комитета общественной безопасности. После крушения якобинской диктатуры примкнул термидрианц. мор 1761-1795, деятель французской революции, член конвента и кабинец, исполнял обязанности комиссара в Шампане, после подавления народного восстания в мае 95-го года покончил с собой. Лекинео, Мари-Жозеф, 1755-1814. Деятель французской революции, член конвента и кабинец. Проявил большую энергию на посту комиссара в Вандея. После контрреволюционного переворота 9-го Тормидора был арестован, но затем освобожден.